Глава двадцатая Рядом с лежащим Коннором стоял Эл. Джессика сжала и разжала пальцы, чувствуя, как испуг сменяется яростью. Оказывается, она встречалась не с порядочным и вежливым молодым человеком, а с оборотнем в джентльменском обличье. Как ловко, однако, он вводил ее в заблуждение своими сладкими речами и хорошими манерами. Он говорил, что живет с мамой. но так и не познакомил с ней Джессику, ограничившись рассказами о ее любви к своему саду, о перенесенном ею потрясении в связи с кончиной своего супруга, отца Элла. И, разумеется, о том, как он заботится о беспомощной старушке. Мерзавец и лгун. Он водил ее за нос и, вероятно, втайне посмеивался над ее доверчивостью. Как же она не разглядела волка под овечей шкурой? Куда подевалась ее бдительность? Почему молчали ее гены? От досады Джессика едва не расплакалась. Элла обернулся, и она с ужасом увидела, что его мрачная физиономия искажена звериным оскалом. Наконец-то он явил ей свою подлинную бандитскую сущность. джессики вспомнилось, как он расспрашивал ее о ходе расследования серии дерзких краж, интересовался жизнью ее родственников, короче говоря, выуживал из нее полезную информацию. Получалось, что она невольно стала его сообщницей, разболтала секретные сведения, не приняв во внимание предостережения отца и конора о том, что бандой грабителей руководит опытный злодей, остающийся в тени. Джессику пробил холодный липкий пот, очевидно вследствие колоссального умственного и нервного перенапряжения. Никогда прежде ей не приходилось попадать в столь опасную ситуацию и проводить такой сложный психологический анализ. И впервые ей вдруг стало мучительно больно и стыдно за свои нелепые ошибки. Затаив дыхание, она посмотрела на распростершееся тело возлюбленного и сжала кулаки, Не дай бог, если конор не отделается шишкой на голове и легким сотрясением мозга. — Джордж, Барри, выходите! — крикнул Эл и пронзительно расхохотался. Эхо разнесло смех маньяка по всей мрачной территории. — Нет, этого упыря она не знала. До поры ему удавалось удачно рядиться в тогу благодушного парня. Джессика заскрежетала от злости зубами и прорычала. — Сукин сын! Урод! Подонок! и мне за все заплатишь. Она достала из потайного кармана сотовый телефон, раскрыла его и набрала номер отца. — Что стрелслось? — проворчал он. — Почему так поздно? — Слушай меня внимательно, папа, и не перебивай. Это вопрос жизни и смерти. Мы с Коннором выследили настоящих воров. Нам срочно требуется помощь. Выручай. — Где вы находитесь? — деловито спросил начальник полиции. — В западном предместе города, возле товарных складов на Дункан Роуд. Понял? — Да, дочка, я знаю это место. Чудесно. скорее высылай подкрепление. Конор пока без сознания. Его оглушил чем-то тяжелым Эл. С ним братья Мередит. — Эл? Вот негодяй. Он мне всегда не нравился. Преступники пока еще не обнаружили меня. Я спряталась за металлическим гаражом у шоссе. — Будь осторожно, дочка. Опергруппа скоро прибудет. Отец положил трубку, она захлопнула крышку мобильника и спрятала его в карман. Из темноты донесся голос Элла. «Пошевеливайтесь, ребята, у нас гость!» «Кто такой?» — рявкнул Барри, выйдя из помещения склада. Он подошел к Конору и пнул его ногой. «Говорил же я тебе, что нельзя ему доверять!» — набросился он на Джорджа. Тот оцепенел. «Вы его знаете?» — удивленно спросил Элл. — Это же наш сосед, — сказал бари Наверное, хотел получить с нас долю за молчание. Труди приглашала его женой к нам на ужин. Он с первого же взгляда мне не понравился. — Болваны! — воскликнул Эл. — Что вы натворили? Братья в испуге попятились от него. — Что за шум? Вы так орете, что проснется и усопший. Из склада вышел Уинстон Мередит, подтягивая на ходу штаны и заправляя в них рубаху, распахнутой на бочкообразной волосатой груди. «Ваш сосед, который лежит здесь, в действительности полицейский!» Уинстон наклонился над Коннором и пнул его ногой в бок. он застонал. Уинстон плюнул на него и проворчал. «Я сразу заподозрил, что он что-то замышляет против нас. А ты, Джордж, уверял меня, что он отличный парень. Да кто станет с тобой идиотом дружить? Дураком жил, дураком и помрешь!» Не случайно твоя мамаша тебя на дух не переносила. Потому-то она и подбросила тебя на мое крыльцо, а сама сбежала. послажи мне Господь, сыночка болвана, не иначе, как в наказание за все мои грехи. — Как поступим с полицейским? — спросил Эл. — Пришьем его и закопаем, — сказал Уинстон и смачно сплюнул. У Джессики ёкнуло сердце, она полезла в карман за телефоном. Но в этот момент Эл сказал. — Убьем, но не сейчас, а чуть позже, когда загрузим машину. Мне довелось однажды встретиться с этим типом, и он вел себя так, словно я ничтожество, недостойное лизать ему ботинки. Оттащите его в сторону и свяжите. Я хочу с ним немного позабавиться. — А, по-моему, надо пристрелить его сейчас же, — возразил Уинстон. — Мне это раз расплюнуть. По спине у Джессики пробежал холодок. — Нет, я хочу, чтобы он знал, кто его прикончит. Это станет для него последним уроком. Пусть хотя бы перед смертью поймет. что мозги всегда побеждают мускулы. — О чем это вы тут говорите? — подал, наконец, голос Джордж. — Конор — славный парень. Надо просто припугнуть его хорошенько, он будет помалкивать. — Да прекрати же ты, наконец, поясничать! Меня тошнит от твоего дурацкого акцента! Ну какой из тебя итальянский мафиоза? Того и гляди со страху наделаешь штаны. Так что заткнись и оттащи своего соседа в склад, и не забудь его связать, пока он не очнулся, — приказал Эл. Облегченно вздохнув, Джессика обтерла тыльной стороной ладони вспотевший лоб. У нее в запасе оставалось еще некоторое время. Скорее бы прибыла группа захвата. — Послушай, Эл, а вдруг он успел вызвать своих дружков на подмогу? — встревожился бари Разве ты не слышал, что сказали в выпуске новостей? Его коллеги уверены, что схватили настоящих воров. Нам нечего опасаться, он действовал в одиночку. Учуял что-то легавый, но переоценил свои возможности. Возомнил себя невидимкой. Вот и поплатился за свою самостоятельность. Эл снова залился пронзительным смехом, от которого у Джессики мурашки поползли по коже. — Ничего, — подумала она, — мы еще поглядим, кто будет смеяться последним. Вряд ли топоголовые меридита -то догадались, что она вовсе не безобидная домохозяйка. Что ж, отныне они будут вспоминать ее с содроганием, как свой самый жуткий кошмар. Она вздохнула и приказала себе успокоиться. Потом бесшумно стала подкрадываться вдоль стены склада к двери, готовая одним ударом отключить любого, кто окажется на ее пути. Дверь оказалась не заперта изнутри. Вот идиоты. Она приоткрыла ее и заглянула внутрь. Злоумышленники винстон Барри и Джордж под руководством Элла грузили какие-то вещи в кузов пикапа. Вероятно, этой ночью они собирались избавиться от награбленного, а не совершить новое преступление, как предполагали они с Коннором. эл хитрая бестия. Выпытал у нее, что полиция вышла на след шайки и решил продать ворованное и залечь на дно. Ящики с похищенными телевизорами и видеосистемами стояли вдоль стен в два ряда. По всему помещению была расставлена украденная мебель и другое добро. Конор, к ужасу Джессики, сидел связанный в кресле, закрыв глаза. Преступники не обращали на него внимания, уверенные, что он еще без сознания. Но вот он слегка приподнял голову. Значит, пришел в себя. С облегчением переведя дух, Джессика проскользнула в склад и на четвереньках поползла к Коннору, прячась за коробками. Она была преисполнена решимости освободить своего возлюбленного даже ценой собственной жизни. Очутившись рядом с креслом, она подала ему чуть слышный звуковой сигнал. пс Голова конора дернулась. Он открыл глаза и снова зажмурился, поморщившись от боли. «Ничего, Элл ей за все заплатит сполна. Она отомстит за дорогого ей человека». нельсоны не бросают друзей в беде и не прощают обид конор приоткрыл глаза и наконец увидел ее за коробками она помахала ему рукой и улыбнулась он нахмурился какая черная неблагодарность неужели он предпочел бы чтобы она убежала а его убили и зарыли либо бросили в реку нет этому не бывать плохо он ее знает она способна справиться с любым противником за исключением возможно бодливого козла Уж этих-то двуногих подонков она раскидает по складу без труда. Им потом еще долго придется лечиться. Она подкралась сзади кресло, на котором сидел завязанными руками Конор, пододвинула к себе поближе коробку для маскировки и шепнула. — Не вижу радости на твоем лице. — Убирайся! — выдохнул он, не спуская глаз своров, снующих с грузом возле машины. В висках у него заломило от жуткой мысли, что могут сделать с Джессикой четверо негодяев, если они ее обнаружат. Ему явственно представилась сцена группового насилия, а потом бездыханное тело Джессики с дыркой от пули. Нет, он этого не допустит. Он ее спасет. Любой ценой. Мог бы хотя бы поблагодарить меня, — не унималась она. Я рискую жизнью, чтобы спасти твою неблагодарную задницу. Кстати, как твоя голова? Я видела, как Эл тебя ударил. — Затея твоего дружка провалилась. Я выжил, — процедил конор Пожалуйста, сделай отсюда побыстрее ноги, пока они тебя не схватили. — Нет, и не проси. Эл мне больше не друг. Он бессовестно воспользовался моей доверчивостью и должен заплатить за это. — Уходи, Джессика, и вызови помощь. — Я не такая дура, как ты думаешь, конор Я позвонила папочке. Оперативная группа уже спешит к нам на выручку. По моей команде они начнут штурм этого склада. — Прекрасно. А теперь вон отсюда. — Нет, только вместе с тобой. И не приказывай мне, конор А ты не будь упрямой козой. Лучше свяжись с оперативным дежурным. В металлическом помещении мой телефон не работает. Возьми мою рацию, она пристегнута к поясному ремню. Они тебя не обыскали? Вот болваны! Они нашли оружие и на этом успокоились. А рации они даже не вспомнили. Как не подумали я о ноже, который привязан ремнем к моей лодыжке. Коннор самодовольно хмыкнул. Джессика пошарила рукой у него возле талии, нащупала рацию и отстегнула ее. Затем она извлекла из чехла нож и разрезала им веревки у него на запястьях. Он вздохнул с облегчением, но остался в прежней позе. «Мне нужно справить малую нужду», — вдруг заявил Джордж, прокашлившись. «И заодно взгляну, как там наш пленник». «Ступай, только быстро», — сказал Эл, брезгливо поморщившись. Конора прошиб пот. «Не заметит ли Джордж за коробками Джессику? Успеет ли она убежать, пока он будет удерживать мерзавца? А вдруг его сообщники ее догонят?» Джордж подошел к нему и громко сказал. — Ты еще жив, умник? Оглянувшись на своих дружков, он шепотом добавил. — Крепись, приятель, я не дам им убить тебя. Ты помог мне с труди, а я выручу тебя. Незаметно передам тебе нож, чтобы ты смог перерезать веревки. Все будет окей. — Он очнулся? — спросил Эл, обернувшись. — Еще нет, все в порядке, — успокоил его добрый Джордж. — Тогда скорее исправляй нужду и возвращайся к работе. Нам надо поторапливаться, — прикрикнул на него Эл. — Хорошо, я мигом! — крикнул в ответ Джордж. Джессика сидела за коробками тихо, как мышка. Джордж достал из кармана выкидной нож и, выпустив лезвие, разжал руку. Нож пролетел в миллиметре от мошонки пленника и впился острием в сиденье кресла. — Убегай быстрее ветра, дружище, и не оглядывайся! — шепнул Джордж и удалился. Конор вытянул нож из сиденья и убрал его в карман. — Вызывай подмогу! — прошепел он. — Довольно испытывать судьбу! Джессика включила рацию и прошептала. — Начинайте захват через пять минут. Как только она открыла рацию, Конор понял, что допущена роковая оплошность. Эхо разнесло характерное потрескивание по всему складу. И Эл, услышав подозрительный звук, резко обернулся.